Глава шестая. А я бы и рада сбежать, да сама не понимаю, как так вышло, что добровольно иду на плаху. Жаров широкими шагами рассекает коридор здания, и я едва поспеваю за ним, ловя любопытные взгляды коллег. «Я подгоню машину ко входу, подожди пару минут», — предлагает Жаров, когда мы приближаемся к выходу. Его слова удивляют. «С чего бы такая забота?» «Зачем? Я ведь и с тобой могу дойти». У тебя пальто тонко замерзнешь. Мои брови взлетают едва ли не до линии роста волос, и я невольно задаюсь вопросом, совсем ли он такой джентльмен? Возможность проверить буквально в этот же момент настигает нас. Ой, Руслан Анатольевич, вы ведь тоже к Фомину собираетесь? Не подбросите? Раздается за спиной грудной голос Ирины, а следом за ним нас догоняет сладкий запах ее фруктовых духов с интересом наблюдая за лицом Жарова. Но, к моему огорчению, оно остается бесстрастным. Он лишь на мгновение обращает на меня взгляд, словно интересуясь, не возражаю ли я против такой компании. Но что я могу сказать? Не признаваться же, что я на дух не переношу колеву. Конечно, Ирина Сергеевна, подождите меня здесь. От меня не ускользает легкая заминка, дающая понять, что он привык обращаться к ней без лишних условностей. Закусываю губу. Кивнув, Жаров выходит из здания, и я замечаю, как пары ветра раздувает поло незастегнутого пальто. Я ощущаю, как Ирина подходит, вставая со мной плечом к плечу, и тоже наблюдает за Русланом. «Уверена, что не хочешь сразу сдаться, Калинина!» — ёрничает, не отрывая взгляда от удаляющейся фигуры объекта нашего интереса. «Неужели не видишь, что он тебе не по зубам?» Оборачиваясь, чтобы заглянуть ей в глаза, и тот же считываю в них холод. Она улыбается, даже не пытаясь скрыть хищный блеск. Пробую примерить на себя отношение с Жаровым, как чужую одежду. Как бы я поступила, будь я на самом деле его девушкой и пылая к нему искренними чувствами? Неужели стояла бы сторонки, наблюдая за тем, как Ирина ведет на него охоту? И я вдруг понимаю, что не хочу делиться Жаровым. Даже несмотря на то, что Миронова с ней могут светить вполне себе реальные отношения, в отличие от меня. Но почему-то именно сейчас не хочется задушить в себе благородные порывы. «А ты так боишься конкуренции, что хочешь, чтобы я отказалась от пари?» Склоняя голову, изучая девушку. Она фыркает, облизывая кровавые губы. Под верхней одеждой алеет красное платье, подтверждая, что девушка сегодня во всеоружии и нацепила на себя самые крепкие доспехи для нашей войны. Мгновение даже жалею, что моё платье на фоне ее наряда выглядит почти по-монашески скромным. «Жалею тебя, глупенькая!» — хмыкает, распахивая дверь на выход из здания. Холодный воздух обдает лицо пощечной, и в этот момент я замечаю, что на дороге стоит белый Ренш-ровер. А Ирина выходила из здания, точно зная, кто в автомобиле. Очередная неприятная догадка пронзает сердце острой иглой. Медлю несколько секунд, стараясь справиться с чувствами. С ощущением, что на фоне эффектной коллеги я слишком простенькая. Как любила повторять маму в детстве, словно оправдываясь перед роднёй. «Лерочка, конечно, не красавица, а зато умненькая». И даже несмотря на то, что сейчас в зеркале отражалась вполне привлекательная девушка, эти слова всплывали каждый раз в минуту слабости и били с прежней силой. Сцепив зубы, умысленно надеваю на себя сучьи погоны. До генеральских мне еще расти и расти, но пока и лейтенантских будет достаточно. Выше поднимая подбородок, покидаю здание. Моему взору предстает картинка, как Жаров перебрасывается парой фраз с Ириной, стоя у автомобиля. Мне не слышан их разговор, но Миронова задорно смеется, откидывая голову назад в демонстрации лебединой шеи, будто каждое услышанное слово достойно быть озвучено в стендап -баттле или они просто обсуждают меня. Мой взгляд скользит с нее, Нажарова, и я тут же попадаю в ловушку его тигринных глаз, ощущая себя кроликом перед хищником. Сердце глухо бьется о ребра, мешая спокойно дышать. И мне остается только молиться, чтобы ненароком не упасть носом под ноги этой парочки. «А вот и наша Лерочка! А мы тебя уже заждались!» Соперница таким ласковым и сладким голосом произносит мое имя, что мне вот-вот может потребоваться укол инсулина. «Ты так звонко хохотала, что я решила поберечь свои барабанные перепонки!» посылая ей улыбку, которую перед зеркалом репетировала для встреч с Платоном. Ирина порывается что-то сказать, но, похоже, не находит подходящих слов, которые не смазали бы нарисованную ей перед Русланом сахарную картинку ее несуществующей личности а я краем глаза замечаю, как Жаров прячет дрогнувшую на уголках губ улыбку. «У тебя, оказывается, не только со мной острый язык!» Наклоняясь к моему уху, шепчет Жаров после того, как Ирина заняла заднее сиденье в его автомобиле. «Зная, что за нами наблюдают, я кладу руку на грудь Руслана, поднимая на него взгляд с таким видом, будто планирую сообщить ему что-то очень личное. Со стороны сейчас мы, должно быть, прекрасно смотримся», Он высоченный, и я, достающая ему едва ли не до плеча. «Она может нас раскрыть?» Произношу едва слышно, глядя в тигриную радужку. Жаров наклоняется чуть ниже, обдавая щеку теплым дыханием. «Если ты хочешь предложить мне публичный секс, то здесь немного прохладно», с таким серьезным видом заявляет мой соучастник. Чуть сжимаю в пальцах лацко на его пальто, желая вернуть его на серьезные рельсы. Очень смешно, но она ведь сразу догадается, что мы не пара. Обеспокоенно шепчу, даже не замечая, как поднимаюсь на пятках, отрывая каблук от земли, ощущая себя цветком, тянущимся к солнцу. Никто ни о чем не догадается, трусишка, отвечает, убирая большим пальцем упавшую на мою щеку пушистую снежинку. На мгновение я замираю, забывая, как дышать, ощущая, как тепло расходится по телу, хлопаю ресницами, на которой оседает снег. Наша игра только началась, а меня, словно воронкой, затягивает все глубже. Мне хочется ударить себя по щекам и напомнить, что это всего лишь сделка, а я таю от внимания жарова, как таяла бы любая другая дурочка на моем месте. Он вроде не был женат, а значит, успел неплохо отточить мастерство общения с противоположным полом, в отличие от меня, давно растерявший те крупицы навыков, что у меня имелись до встречи с мужем. Жаров, оказывается, прав. Всю дорогу Ирина занималась перетягиванием одеяла на себя, пока я наблюдала сменяющийся пейзаж за окном и корила себя за слабость, едва не станая сквозь тиснутые зубы. Господи, наверняка по моему лицу все понятно. И Жаров сейчас при себя посмеивается надо мной. На телефон приходит СМС-сообщение. Готовясь увидеть рекламную рассылку, достаю сотовый из кармана и с удивлением обнаруживаю, что оно от Платона. «Что это за слухи про тебя с Жаровым? Это шутка такая?»